Глава тридцать третья. Анжело очень хотелось провести с ней перед свадьбой один день наедине, где-нибудь вдали от мызы в последний раз побродить с той, которая является пока его возлюбленной, провести романтический день в обстановке неповторимой больше, потому что близился уже и другой великий день. И он предложил сделать кое-какие покупки в соседнем городке, куда они вместе отправились. На мызе Клэр жил затворником, не встречаясь с представителями своего класса. Месяцами он не бывал вблизи города и не нуждался в собственном экипаж. Когда ему нужно было куда-нибудь съездить, он брал у фермера верховую лошадь или двухколку. На этот раз они поехали в двухколке. И вот впервые пришлось им делать покупки, предназначенные для них обоих. Был сочельник, всюду виднелись ветки омелы и остролиста. К этому дню в город стекалось немало народу со всех концов графства. Тесс, идущий под руку с Клером, пришлось расплачиваться за то, что её сияющее счастьем лицо стало ещё прекраснее. Все поворачивались и смотрели на неё. Вечером они вернулись в Харчевню, где остановились. Тесс осталась ждать у входа, пока Анджел пошел распорядиться, чтобы запрягли лошадь. Зал был полон народа, безостановочно входили и выходили посетители. Когда дверь распахивалась, свет падал прямо на лицо Тесс. Мимо прошли двое мужчин. Один из них с удивлением осмотрел ее с ног до головы, и ей показалось, что он из Трентриджи. Хотя троентрических жителей редко можно было здесь встретить. Слишком далеко отсюда была их деревня. Хорошенькая девушка, заметил другой. Да, хорошенькая. Но либо я обознался, либо... И он выразил сомнение, можно ли Тесс назвать девушкой. Клэр, возвращаясь из конюшни, столкнулся с говорившим на пороге. Услыхал его слова и увидел, как тес вся съюжилась. Оскорбление, нанесённое ей, привело его в бешеную ярость. И ничего не соображая, он со всего размаха ударил говорившего кулаком в подбородок, так что тот отлетел в коридор. Придя в себя, оскорбитель рванулся вперёд, и Клэр, переступив порог, приготовился защищаться. Но, по-видимому, противник его передумал. Он снова посмотрел на Тесс и сказал Клэр: "Прошу прощения, сэр. Я ошибся. Принял её за другую девушку, которая живёт в 40 милях отсюда". Клэр, раскаявшись в своей запальчивости и пожалев, что оставил её одну у входа в гостиницу, поступил так, как обычно поступал в подобных случаях. Отдал пострадавшему 5 шиллингов, и они разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Когда Клэр взяла конюха возже и молодая пара отъехала, двое мужчин пошли в противоположную сторону. Ты и в самом деле ошибся, спросил второй. Нечуть, но я не захотел расстраивать этого джентльмена. Тем временем влюблённые ехали своей дорогой. А могли бы мы отложить немного свадьбу, спросил Тес упавшим голосом. Если бы нам захотелось. Нет, дорогая. Успокойся. Ты думаешь, что парень подаст на меня в суд за оскорбление, спросил он добродушно. Нет, я думала, если бы пришлось отложить. Он не понял, о чём она думала, и посоветовал ей выбросить из головы вздорные фантазии, что она и попыталась сделать, насколько это было возможно. Но всю дорогу домой она была грустна. Очень грустно. Пока не подумала. Мы уедем далеко-далеко, за сотни миль отсюда. То, что сегодня произошло, никогда больше не повторится. Там я не столкнусь с призраками прошлого. В этот вечер они нежно простились на площадке лестницы, и Клер поднялся к себе в мезонин. Тесс занялась кое-какими приготовлениями. Опасай, что в оставшиеся несколько дней не успей сделать всё необходимое. Вдруг она услышала над головой в комнате Энжелы шум, возню и удары. Все в доме спали. Испугавшись, что Клэр заболел, она побежала наверх, постучала в дверь и спросила, что с ним. "Ничего, дорогая", ответил он. "Прости, что я тебя испугал. Забавные истории мне приснились, будто я снова дерусь с тем парнем". который сегодня тебя оскорбил и отузил кулаком по саквояжу, который достал для того, чтобы уложить вещи. У меня бывают во сне такие припадки. Иди спать и больше об этом не думай. Нужна была эта последняя капля. И с колебаниями было кончено. Сказать ему о прошлом она не могла. Оставался другой выход. На четырех страницах она написала сжатую историю тех событий. который произошли 3-4 года назад и вложила письмо в конверт, адресованный Клэрру. Потом, опасаясь приступа слабости, она, сбросив ботинки, поднялась наверх и подсунула письмо под дверь. Неудивительно, что ночью она провела без сна, прислушиваясь, когда наверху раздался первый шорох. Всё произошло как обычно. Клэр спустился вниз. Спустилась и она. Внизу на площадке лестницы он обнял ее и поцеловал так же нежно, как и всегда. Ей показалось, что он слегка расстроенный, утомлен, но об ее исповеди он не сказал ничего даже тогда, когда они остались одни. Прочел ли он? Она чувствовала, что ничего не может сказать, пока он сам не заговорит. Прошел день и стало очевидным. Он не заговорит, что бы он ни думал. Как и раньше он был прост с ней и ласков. Неужели её опасения были простым ребятчеством? Неужели он прощает её и любит такую, какова она есть, и посмеивается над её волнением, как над нелепым кошмаром? Да получил ли он её письмо? Она заглянула в его комнату и не увидела никакого письма. повеки ему он простил и вдруг она пламенно поверила, что даже в том случае, если он не получил письма, он всё равно простит её. Таким он был с ней ежедневно утром и вечером. А между тем настал канун Нового года, день свадьбы. Влюблённые не встали в час доения коров ибо последнюю неделю их пребывание на мызе Они провели на положении гостей, а Тес даже получила отдельную комнату. Спустившись в нее к утреннему завтраку, они были удивлены переменами, которые в их честь произвели в большой кухне. В необычно ранний час фермер велел выбелить уголок перед очагом, оттереть печные кирпичи, а над очагом повесить желтые атласные занавеси вместо холщевых грязно-синих. чёрный заплаты и висевших здесь раньше. Благодаря тому, что подновлена была та часть комнаты, куда каждый стремился в хмурое зимнее утро, вся комната оживилась. Решил что-нибудь устроить в вашу честь, сказал фермер. А так как вы слушать не хотите о танцах под скрипку и виолончель, как принято было в добрые старые времена, я и устроил такую штуку, от которой никакого шума не будет. Родные Тес жили так далеко, что вряд ли приехали бы на свадьбу, даже если бы их пригласили. Но из Марлоу-то не пригласили никого. Что же касается близких Анжела, он, как полагаются, известил их о дне свадьбы, прибавив, что был бы рад видеть хотя бы кого-нибудь из них, если бы они пожелали приехать. Братья его совсем не ответили. Они, по-видимому, были возмущены. Отец с матерью написали печальное письмо. в котором сожалели о его столь быстрой и необдуманной женитьбе, но потом добавляли, что хотя они и меньше всего ожидали увидеть невесткой работницу с мызы, однако сын их уже достиг такого возраста, когда может самостоятельно сделать выбор. Эта холодность огорчила Клэр меньше, чем можно было думать, так как у него был козырь, которому он рассчитывал скоро их удивить. Объявить теперь, что Тесс, еще недавно работавшая на молочной ферме, принадлежит к роду Дербервилли, было делом рискованным, и он решил скрывать ее происхождение до той поры, пока в течение нескольких месяцев, путешествуя и читая под его руководством, она не приобретет необходимую светскость, а тогда повести ее к своим родителям и с торжеством представить им как достойную дочь этого древнего рода. Это была мечта влюблённого, не более. Быть может, происхождение Тесс имело для него большее значение, чем для кого бы то ни было. Она видела, что отношение его к ней после её исповеди осталось прежним, и усомнилась, нашёл ли он письмо. Прежде чем он позавтракал, она встала из-за стола и поспешила наверх. Ей хотелось ещё раз заглянуть в скромную комнату Клэры. берлогу Клэр, вернее, орлиное гнездо. Поднявшись по лестнице, она остановилась у открытой двери, задумчиво осматриваясь по сторонам, потом наклонилась над порогом, куда несколько дней назад в таком волнении подсунула свою записку. Ковёр доходил до самого порога, и из-под края ковра торчал уголок белого конверта с её письмом, которое Клэр не заметил. Ибо в торопиях она подсунула его под ковер. Чувствуя дурноту, она схватила письмо. Да, оно было по-прежнему запечатано. Бремя на ней лежавшее не было сброшено. Теперь, когда в доме шли последние приготовления, она не могла отдать его Клэру. И спустившись в свою комнату, разорвала письмо. Когда Клэр увидел её, она была так бледна, что он испугался. В душе Тесс знала, что попавшее под ковёр письмо только предлог отложить признание, ведь время ещё было. Но вокруг все хлопотали и суетились. Нужно было одеваться. Фермер и миссис Крик приглашены были свидетелями. Размышлять и объяснять не оставалось времени. есу удалось только минуту побыть с Клером наедине, когда они встретились на площадке лестницы. Как мне нужно с тобой поговорить. Я хочу исповедаться тебе во всех моих ошибках и прегрешениях, сказала она, сделанной беззаботностью. Нет, нет, любимая, сегодня ты должна быть совершенством, воскликнул он. Потом у нас ещё будет достаточно времени поговорить о наших грехах. И я в своих исповедуюсь. Лучше будет, если я сделаю это теперь, чтобы ты потом не прекрасна моя фантазёрка. Когда мы будем у себя дома, ты расскажешь обо всём, но не теперь. И я расскажу о своих ошибках, только не нужно портить этого дня. В другой, хмурый день это будет прекрасная тема для разговора. Так ты в самом деле не хочешь меня выслушать, милый? Не хочу тысь. Надо было одеваться и ехать в церковь. поговорить им больше так и не пришлось. Однако слова его слегка её успокоили. В течение оставшихся 2 часов у неё не было времени размышлять, ибо она целиком отдалась охватившему её чувству огромной нежности к нему. Все опасения и предчувствия наконец поглотило единственное её желание, с которым она так боролась желание принадлежать ему. назвать его своим господином, назвать его своим, а потом, если так нужно, умереть. Одеваясь, она парила в облаке радужных грёз, и в их сиянии не было места зловещим мыслям. Церковь находилась далеко, и пришлось ехать, тем более что была зима. На ближайшем постоялом дворе была нанита закрытая карета, сохранившиеся со времён почтовых делижансов она отличалась громоздкими колёсами, тяжёлыми спицами, огромным изогнутым кузовом, множеством ремней и рессор, а дышло походило на таран. Фрейтер был солидный и малый, лет 60, мученик подагры, заполученный им в далёкой молодости благодаря постоянному пребыванию на свежем воздухе в любую погоду. что вело к злоупотреблению крепкими напитками. Двадцать пять лет прошло с тех пор, как он перестал быть форейтером профессионалом, и в течение двадцати пяти лет он стоял без дела у дверей хорчевни, словно надеялся, что вернется доброе старое время. На правой ноге у него была не заживающая рана, образовавшаяся от постоянного трения о дышло аристократических экипажей. За время многолетней его службы в королевском гербе в Кэстербридже в эту громоздкую и скрипучую каلماгу с дырявым вожатом уселась компания из четырёх человек: жених с невестой и мистер и миссис Крик. Энжел хотел, чтобы хоть один из его братьев был шафером, но на его письмо, заключавшее осторожный намёк, они ответили молчанием. свидетельствовшим о нежелании приехать. И мне нравится этот брак, и они не намеренны были скрывать свои чувства. Быть может и лучше, что они приехали. Они не были светскими молодыми людьми, но общение с обитателями Мызы оскорбило бы их понятие о сословных различиях, не говоря уж об их отрицательном отношении к этому браку. Тесс, взволнованный приближением торжественной минуты, не думала об этом. Она ничего не замечала, не видела, по какой дороге они едут в церковь. Она знала, что ангел подле неё. Всё остальное тонуло в лучезарной дымке. Она была каким-то неземным существом, созданным поэзией, одной из тех классических богинь, о которых рассказывал ей Клер во время прогулок. Так как оглашения не делали, то в церкви собралось человек 10 не больше. Но будь здесь тысячная толпа, всё равно на Тесса она не произвела бы никакого впечатления. Астрономическое расстояние отделяло присутствующих от того мира, в каком пребывала Тесс. По сравнению с той ликующей торжественностью, с какой поклялась она ему в верности, обычная женская робость и смущение казались легкомысленным какетом. Во время перерыва в богослужении, когда они оба преклонили колени, она бессознательно склонилась к нему, и её плечо коснулось его руки. Её испугала мимолётная мысль и движение, это было инстинктивным. Она хотела убедиться в его близости, хотела крепче поверить в то, что его преданность выдержит все испытания. Клер знал, что она его любит. Любовью дышало всё её существо, но в то время он не знал всей глубины её чувства, напряжённости его и самоотвержённости, не знал, что оно является залогом верности, терпения, безграничной преданности. Когда они вышли из церкви, звонари ударили в колокола. Только три ноты слышались в колокольном звоне, так как строители церкви считали, что этого количества вполне достаточно для выражения радости в таком маленьком приходе, проходя рядом с мужем мимо колокольни по тропинке, ведущей к воротам, она чувствовала, как гудит вокруг них вибрирующий воздух, и это гармонировало с той напряженной духовной атмосферой, в которой она жила. Экзальтация ей казалось, что она озарена светом. подобно ангелу, которого видел на солнце святой Иоанн. Продолжалось, пока не замер гул колоколов и не улеглось волнение, вызванное свадебным обрядом. Теперь она начала замечать то, что её окружало. Не ускользнули детали. Мистер и миссис Крик поехали домой в воссланный смыс двуколки, предоставив карету в полное распоряжение молодожёнов. И тес только теперь заметил особенности этой калымаки. Она молча и долго её рассматривала. Ты как будто приуныла, теси, сказал Клер. Да, ответила она, прижимая руку к колбу. Многое меня пугает. Всё это так серьёзно, анжел. И вот мне кажется, будто эту карету я когда-то видела и прекрасно её знаю. Это очень странно. Верно я её видела во сне. О, ты слышала легенду о Дербервильской карете, знаменитой поверье, касающееся твоей семьи, ходившей по всему графству в ту пору, когда твои предки были здесь хорошо известны. А это старый рухлит напомнила тебе легенды. Право же, я никогда о ней не слыхала, возразила она. А что это за легенда? Мне бы не хотелось подробно рассказывать её сейчас. В 16-м или 17-м веке некий Дербервиль совершил в своей фамильной карете страшные преступления. И с тех пор члены этого рода видят карету либо слышат о ней всякий раз, как Но я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз. История слишком мрачная. Должно быть, что-то ты о ней слышала и смутно припомнила при виде этой почтенной каламаги. Нет, я о ней прежде ничего не слышала, прошептала она. Энжел Это корета является членом моего рода перед смертью или тогда, когда мы совершили преступление? Не надо, Тэс. Он закрыл ей рот поцелуем. Когда они приехали домой, она совсем пала духом и мучилась угрозами совести. Да, теперь она была миссис Энжел Клер. Но морально имела ли она право носить это имя? Не должна ли она называться миссис Александр Дербервиль? Оправдывает ли беспредельная любовь то, что праведные души могут назвать преступным умолчанием? Она не знала, как должна женщина поступить в подобном случае, и ей не с кем было посоветоваться. Когда Тесс на несколько минут осталась одна в своей комнате, в последний раз входила она в неё Она опустилась на колени и стала молиться. Она пыталась молиться Богу, но в сущности обращалась с молитвой к мужу. Её поклонение этому человеку было таково, что она почти боялась не предвещает ли оно беду. Она смутно чувствовала, что, как говорил монах Лоренцо, таких страстей конец бывает страшен. Такая любовь, наверное, Слишком безрассудно для человеческой природы, слишком буйно, безумно, смертоносно, о мой любимый, мой любимый, зачем я так тебя люблю, шептал она, так, которую любишь ты не я, а другая в моем образе, так, какой бы я могла быть. Приблизился час отъезда. Они решили выполнить давно задуманный план: поселиться на несколько дней. На старой ферме около Уэльбриджской мельницы, где Клер собирался изучать мукомольное дело, в 2 часа они кончили все сборы. Фермеры и его жена пошли проводить их до калитки. На красном кирпичном крыльце теснились все работники узы. У стены панур стояли три товарки Тес. Она сомневалась, придут ли они проститься, но все три были здесь, героически стойкие до конца. Она понимала, почему маленькая Ретти кажется такой хрупкой, из трагически скорбной, а Мэри растерянной. И видя их тоску, на секунду забыла о своей. Невольно она шепнула мужу: "Не поцелуешь ли ты их бедненьких в первый и последний раз?" Клэр не стал возражать против того, что считал простой формальностью, и проходя мимо них, поцеловал всех по очереди, говоря: "Прощайте". У дверей Хэс чисто по-женски оглянулась, чтобы узнать, какое впечатление произвёл этот поцелуй, подаренный из сострадания, но в глазах её не было торжества. А если бы оно и было, то, конечно, исчезло бы, когда она увидела, как взволнованы девушки. Поцелуй явно причинил зло, пробудив чувство, которое они старались подавить. Клер ничего не подозревал. Подойдя к калитке, он пожал руку фермеру и его жене и ещё раз поблагодарил их за все заботы. Затем на секунду воцарилась тишина. Её нарушило кукареканье. Белый петух с розовым гребешком уселся на изгородь перед домом в нескольких шагах от них, и крик его зазвенел в их ушах и замер словно эхо в горной долине. "Что?" воскликнул мистер Крик. Петух запел после обеда. Два работника стояли у распахнутых ворот, придерживая створки. "Не к добру", шепнул один другому, не думая, что его услышит группа, собравшаяся у калитки. Петух запел снова, повернувшись к Леру. "Мм-да", сказал фермер. "Мне неприятно его слушать", сказал Тес мужу. "Скажи, чтобы кучер трогал" Прощайте, прощайте. Снова забил петух. Кс. Проваливай, пока я не свернул тебе шею, с досадой хрикнул фермер, отгоняя петуха, а войдя в дом, сказал жене: "И нужно же было этому случиться как раз сегодня. За весь год я не слыхал, чтобы он пел после обеда". "Это к перемене погоды", сказала она. "А совсем не то, что ты думаешь. Не может этого быть".